«Очень и очень одобряю, мой друг», — сказал он с значительным видом. И, помолчав немного, он прибавил, «А я нынче скверно себя вел. Тебя не было в кабинете, мы заспорили с Пьером, и я погорячился». «Да невозможно, этот такой ребенок. Я не знаю, что бы с ним было, если бы Наташа не держала его за усцы».